и мои приятели просто погибали от зависти. Я прекрасно понимал, что если двойка исправится вдруг хотя бы на тройку, я уже никогда не увижу Власова у себя дома, и никто больше мне не будет завидовать. Власов тоже считал, что спешить не следует. Надо, я так полагаю, исправить свою отметку основательно раз и навсегда, поэтому никакой такой торопливости, я уверен, быть не должно. Но староста князев, наоборот, очень торопился. Он пригрозил написать в стен газет о том, что я тяну назад всю нашу школу. Как я мог один тянуть куда-то целую школу? Мне было совершенно непонятно. Но двойку все же пришлось исправить. «Наконец-то! Поздравляем!» — говорили ребята. «Спасибо!» — печально отвечал я. «Что это ты такой грустный?» — удивлялись мои приятели. «Устал» перетренировался. Но на самом деле я мысленно прощался с Власовым навсегда. И это было так грустно, что даже хотелось плакать. Сегодня, в тот час, когда ко мне бывало приходил Власов, в прихожей раздался звонок. Теперь уж это не мог быть он, я знал. И подумал, что долго, наверное, звонок в этот час будет напоминать мне о Власове. Но делать нечего пошел открывать. Передо мной стоял Власов. И странно, он тоже смотрел на меня с удивлением, будто не ожидал увидеть. — Ты, значит, здесь? — спросил он, что-то соображая. — Да. — Уроки ведь кончились? — отвечал я так, словно нужно было объяснять, почему я нахожусь у себя дома. — И ты один? — продолжал он тем же странным каким-то тоном. Я кивнул. — Думаешь, сейчас, я уверен, зачем Власов пришел? Так, да? — Наверное, хочет поздравить меня с исправлением двойки, — предположил я. — А пришел я вот зачем, — сказал он, и помедлил немного, будто вспоминал, зачем же именно. Я, понимаешь, задумал отправиться в дальнее путешествие, не в одиночку, конечно, одному куда же. «Неужели?» — мелькнуло у меня в голове, и я затаил дыхание. «Нужен мне спутник», — продолжал Власов медленно, еще медленнее, чем всегда. «И, я так думаю, ты вполне подойдешь». Я молчал. Я от восторга потерял голос и вообще боялся сказать что-нибудь не то, чтобы Власов не разочаровался во мне и не передумал. Но все-таки спросил, «А куда мы?» «Вот верно, куда?» — подхватил Власов, словно это и для него было не совсем ясно. Он наморщил лоб, а потом заговорил быстро, так точно боялся остановиться. «Есть на нашей реке островок. Небольшой, но зато абсолютно необитаемый. Корабли обходят его стороной. И на лодках туда не заплывают. Далеко все уже». А мы с тобой поплывем, проведем там денек, ночь переспим, а потом... Ну да, обязательно заруем бутылку в песок с таким сообщением. Здесь впервые провели целый день и проспали целую ночь, и поставим свои имена и фамилии, как полагается. Вот. — А зачем? — спросил я. И сразу испугался, что вопрос получился глупый. Но, видно, Власов он таким не показался. — Зачем? Повторил он, как будто ему это на миг стало не очень понятно. Да. Зачем? А затем, прям-таки закричал он друг. Подрузим выпил закрепим весь этот остров за нашей школой и назовем его так Остров футбольного поля. Футбольного поля? переспросил я. Конечно, у нас ведь ты знаешь, двора никакого при школе нет, а футбол погонять негде а мы туда, как говорится, проложим маршрут, и будут по нему потом нашу футбольные команды на матчи ездить. Простор там! Еще бы восхитился я! Полная необитаемость! — Только Майе ничего не говори, — предупредил меня Власов. Насмехаться начнет, подумать Робинзоны. Еще что-нибудь такое придумает. И я так полагаю, обязательно расскажу твоим родителям, а они... Я ей ни за что, ни под какой пыткой не расскажу. А сам начинай понемногу готовиться к путешествию.